Эпизод двадцать второй Меня охватил мороз. Глаза снова заболели от яда. Я, не моргая, уставился на тью, ожидая дальнейшей информации. Полумак будто специально растягивал момент. Чуял, что для меня это важно. «Вот мне интересно, какого хрена тебе от него нужно?» — заметил он. «Он ведь не полумак, а горгун. Обычный ящер этот гудрит». Не особо заметный. Говорят, молчаливый и немного замкнутый. Иногда странно сопитый вообще никогда не улыбается. Но в целом исполнительный и беззлобный. Если бы не Зифас, парню бы негде было жить. Он сдавал Гудреду комнату. И еще нескольким таким же. У меня зашло сердце, ладони вспотели мгновенно. Зифас, Заведующий канцелярией? Ну да, а что? «Помнишь, я говорил тебе, что Зефас — злобный старикашка без семьи и привязанностей, только если не учитывать его любовь к Гаргунам? Разве не помнишь?» Я чуть не ударил себя по лбу. «Ну, конечно, я помнил эту фразу, только не придал ей значения. Ну, любит Зефас Гаргунов, и что с того?» «И этот... этот...» У меня неожиданно охрип голос. Я прокашлялся и потер вспотевшее лицо. «И этот гудрет живет у Зефаса, да?» «Ну, наверное», — протянул Тью. «Я этого гудрета никогда не видел. Просто навел о нем справки. Говорят, Зифас пару месяцев ему комнату сдает, а до этого никогда с Гаргунами даже не общался. Странный этот Зифас, Своей семьи не было, а какого-то ящера приютил. Но ты лучше у самого Зефаса поспрашивай. Я же вас свел...» «Поспрашиваю», — выдавил я. Тью, видимо, еще не знал, что я прикончил Зефаса в допросной канцелярии и поспрашивать уже не у кого. «А где сейчас Гудрит?» — уточнил я с колотящимся сердцем. «На службе, думаю», — Тью пожал тощими плечами. «Он служит в двенадцатом подразделении командующего Кузо». Тью только что подтвердил все то, что я уже знал. Насчет подразделения Кузо... Я выяснил еще у Горгуна в допросной канцелярии. Да и о том, что полумага Гудрода можно не искать, потому что тот прячется под псевдообразом другой расы, тоже знал. «Ну и в каком месте города он служит?» — спросил я, изображая равнодушие. «На третьем висячем мосту при въезде в город». Внутри похолодело. «Он служит в защитных цепях гнездовья? На третьем звене?» «Ну да, он солдат». «Хотя у Гаргунов почти все солдаты, так что удивляться нечему». Тью опять пожал плечами. «Это все, что я знаю, мой вражеский приятель». Я смолк, унимая сердцебиение. На это ушло полминуты, и все это время Тью изучал меня глазами. «А что это за гудрет такой, а?» Все же не выдержал он. «Ты почему о нем и Веля не сказал?» Задал я встречный вопрос. Рассказал бы, что Киранобу ищет Гудреда. Тью вскинул брови. Я что, совсем говнюк? Ты же у меня про полумага спрашивал, а не про Гаргуна. А если бы я ошибся и зря на парня донес. Пилигрим бы в него так вцепился, что гнить бы ему в тюрьме до смерти. Нет уж. Я протянул полумагу руку. Ладно, Тью, мне пора. Спасибо за информацию, хоть и позднюю. Тот кивнул и без раздумий пожал мне руку. «Только не вздумай заходить ко мне в гости, черный дракон. Я больше не в отчаянии!» Он усмехнулся, взявшись за дверную ручку. «И когда в очередной раз будешь ублажать принцессу Энио, намекни ей, что Тью-Виспо не против, если она купит и соседние лавки тоже, а желательно весь 98-й ряд». Теперь надо было поторопиться к Энио. Сильфы направили экипаж через рынок в северо-восточную часть города. И снова на дорогу ушло около часа. Когда карета, наконец, подъехала к особняку принцессы, я накинул капюшон плаща и поспешил в дом. До полудня оставалось пару часов, и я был доволен тем, что приехал раньше, чем планировал. Успею даже поблагодарить Энио за помощь Славкой Тью. Мысль оборвалась, когда в гостиной я не обнаружил никого. Меня не встретили даже служанки. Я остановился на пороге и внимательно изучил обстановку. Камин уже прогорел. На столике около кресел стоял стакан с ликером. На подлокотнике лежал китель Буфа с гербом Атласа, золотой волк, пожирающий солнце. Нахрена Буф снял китель, непонятно. Но в целом ничего подозрительного. Неприятно пахло дымом. Скорее всего, из угасшего камина. Или нет? Я достал из кармана очки Фантея. Быстро надел их и еще раз оглядел гостиную. По спине пронесся мороз, когда передо мной зелеными пятнами выстроилась целая гирлянда псионных ловушек, висящих в воздухе. Паршиво, очень паршиво. Значит, пока меня не было, в доме принцессы побывали полумаги. Безшумно обогнув ловушки и пройдя к дверям соседнего бального зала, я прислушался. Везде стояла тишина. Я вытянул медальон, и призвался Юн. Появившись и увидев меня с черными глазами, девушка вздрогнула и хотела что-то сказать, но я приложил палец к губам. Приготовься. Я сбросил плащ, но очки снимать не стал, а прямо в них облачился в доспех. Теперь пространство для меня окрасилось в желтый, зато я отчетливо мог видеть псионные волны. Внезапно из бального зала послышался голос. «Выходи, черный дракон, мы как раз закончили все приготовления». «Правда же, принцесса?» Следом послышался отчаянный стон боли. Сьюн вцепилась мне в плечо. «Я узнаю его голос». Я тоже узнал его голос, поэтому распахнул двери ударом ноги. Посередине зала стоял пилигрим, окруженный пятью вуррами. Его правая рука, которую я сжег перчаткой пепла, теперь выглядела иначе. Это была конечность из пламени. Другой рукой он прижимал к себе принцессу Энио, обмотав цепь вокруг ее шеи. Судя по кровавым следам на коже, Сильфа не раз пыталась вырваться. Ее руки были связаны за спиной, чтобы она не могла создавать энергетические копья или стрелы, а в состоянии боевого клича принцесса входить не умела. Единственным ее тайным оружием была незримая аура, которую даже Буф не мог увидеть — Но со сворой пилигрима и она бы не справилась. Вот если бы ее сильную ауру объединить с аурой донора силы, то есть буфа, вот это получился бы коктейль. Я подумал об этом вскользь и сразу забыл, потому что мой взгляд отыскал остальных. Картина предстала паршивая. У дальней стены вур рисковали цепями четверых магов и лишили их сознания, но каждого обездвижили совсем по-разному. Помощника Йорга привязали к колонне, не забыв заткнуть рот кляпом, чтобы он не смог читать заклинания, потому что был магом-словесником. Генерал Грегсон лежал в углу, его ноги были скованы вместе с руками за спиной. К тому же ему обмазали рот клейкой черной смолой, скрипив губы и будто наказав за сквернословие. Фантея сковали вместе с креслом из гостиной, обмотав мага цепями, как мумию обматывают бинтами. Из его рта Тоже торчал кляп. Но больше всего досталось Буфу. Ему связали руки цепью и подвесили их за штырь, вколоченный в стену. Причем подвесили так, чтобы ноги не доставали до пола. Ну и избили хорошенько. Из этого я сделал вывод, что Буф сопротивлялся дольше всех, поэтому и досталось ему больше всех. Мою догадку тут же подтвердил сам Пилигрим. «Думаешь, я живодер?» Спросил он у меня, проследив за моим взглядом. Ответа он не ждал, поэтому сразу продолжил. Тут ты прав, я живодер. Но в данном случае хотелось сделать все чисто и аккуратно, без лишней крови. Я старался, честное слово, профильтровал дом псенными волнами, чтобы не возиться. Но сознание потеряли только трое магов, а вот четвертый. Он ткнул большим пальцем себе за спину, показывая на буфа. А вот четвертый сумел выкрутиться и дал нам бой. Крепкий попался, засранец. Попортил мне нервы. Такого искусного донора силы я еще не встречал, поэтому приготовил парню отличную участь. Первым опробовать на своей шкуре сельфийские стрелы. Пилигрим взял принцессу за подбородок. «Как я здорово придумал, правда? Тебе нравится?» Что конкретно он придумал, я понял только, когда он сдернул цепь с шеи Энио, и толкнул Сильфу в руки ближайшего вурра. «Пусть истязает его сильфийской стрелой, пока он не сдохнет от мук. Потом пусть принимается за остальных». Теперь пилигрим стравливал между собой сильф и магов. Если тела членов делегации найдут измученными сильфийским оружием, то королеве Калесте не избежать войны с Атласом, а ведь королева совсем недавно отказалась от сражения и увела свои военные обозы, чтобы сохранить народ. Хитрый полумаг в любой ситуации находил выгоду. Однако было понятно, что Пилигрим нагрянул сюда только со своей охраной, без стражи Дуевеля. А это значило, что вождь еще не знает, что его помощник отыскал делегацию у Сильфы. Никто об этом не знает. — Ты где, интересно, был? Говорят, по городу рыщешь? — обратился ко мне Пилигрим и глянул на Сьюн. — Привет, сова. Ты еще не передумала? «Может, все же вернешься?» Ответ был очевиден. Сьюн крепче сжала меч и плюнула на пол. Где она этого нахваталась? «Ну и хрен с тобой», — махнул огненной рукой Пилигрим. «Вы умудрились сразить помощницу Нимонда, друзья мои, поэтому участь у вас незавидная. Нимонд приказал уничтожить тебя любым способом, Киранобу, и принести твою голову. Я даже знаю, как я тебя убью». «Очень интересный способ, тебе понравится. Как раз проверю свое новое оружие». Тем временем два вура подвели принцессу Энио к Буфу, без сознания свисающего по стене. Сильфи освободили одну руку, приказав действовать. Энио закусила губу и с опаской прикоснулась ладонью к груди мага. В этот момент она побеждала в себе не только страх, но и отвращение. «Эй, ты, грязное животное!» «Очнись!» Вур толкнул ее в спину. «Ты его не гладь, а мучай, дура! Как воткнешь в него стрелу, так он и очнется! Можешь прямо сейчас и проверить! Ха-ха-ха!» В дрожащей ладони Энио возникла сверкающая сельфийская стрела. Принцесса нацелилась ударить Буфа прямо в живот. Увидев эту картину, я сразу вспомнил, как сам Буф однажды показывал на животе и боках шрамы, что достались ему от сильфийских стрел, когда он был еще подростком. Тогда сильфы измывались над ним, протыкая стрелами. И вот сейчас судьба улыбнулась Буфу самым страшным из оскалов, повторяя те же самые пытки, что он пережил в детстве. Я панически соображал, как помочь Буфу. Вот если бы он пришел в сознание, тогда бы другое дело. «Ну, бей!» — вурткнул Энио в поясницу кулаком. «Ударь его хотя бы раз пять. Сложно, что ли?» Рука принцессы опустела, стрела исчезла. «Хорошо», — согласилась Сильфа. «Но мне мешает его одежда». Она взялась за край измазанной в крови майки буфа и потянула ее вверх, оголяя живот мага. И по мере того, как принцессе открывалась картина со шрамами, ее рука все заметнее дрожала. «О, сильфийская мать!» — прошептала Энио потом вдруг отдернула руку и попятилась, выкрикнув «Я не буду его трогать! Нет!» От ее вопля Буф внезапно очнулся и открыл глаза. Встретившись с ним взглядом, принцесса замерла на месте, встав как вкопанная. «Объедините ауры!» — рявкнул я на весь зал. «Буф!» Что там было дальше, увидеть я уже не успел. С потолка донеслось эхо, кто-то зарычал, Затем все поглотили клубы черного тумана, появившегося будто из ниоткуда. Сьюн шагнула ближе, мы встали спина к спине, выставив мечи перед собой. «Что это?» — спросил я, приготовившись к обороне. «Киро, мы вынудили пилигрима применить новое оружие», — прошептала Сьюн. «Он явит нам его прямо сейчас». «Я уже понимал, о чем она говорит, но мне не хотелось в это верить, наверное, поэтому я уточнил». «Кого он явит?» «Ратника, Киро! Он покажет нам ратника, свободного от каскадов!» Да, Сьюн говорила о ратнике Мортоне, которого Хилар Валькири добровольно отдала Пилигриму, а тот как-то умудрился освободить его от влияния творцов. Об этом ратнике я помнил только одно, что он принадлежит расе рыцарей-всадников. Это были сильные воины, у которых имелся еще и помощник, и это не обязательно конь. Всадник мог прибыть на любом монстре, так что оставалось только догадываться, как сильно нам не повезет. В придачу это должен быть ратник минимум пятой высоты, потому что получить свободу можно было по достижении пятого ранга. Что ж, паршивый расклад. Черные клубы охватывали зал все больше. Краем уха я слышал звон цепей в той стороне, где остались Буф и Энио. Глухой рык тоже не прекращался, а лишь нарастал со всех сторон сразу. Киро, он приближается, прошепталась Юн. Справа от тебя. Нет, слева. Нет, погоди, справа. Мой охотничий взгляд начал я, он тебе не поможет. Ты не сможешь засечь монстра, которого оседлал всадник, потому что этот монстр рожден в мире духов. В тумане бряцнула сбруя, послышались шаги царапающие удары когтей о мраморный пол. Это точно был не конь. — Я попробую поговорить с Мортином. вдруг предложила Сьюн. — Даже не лезь к нему. — Киро, я осторожно. А вдруг он скажет мне что-то важное? В этот момент из черных клубов к нам вышел ратник. Рыцарь в кожаной броне, с длинными черными волосами, заплетенными в косу, аккуратной бородой и двумя гигантскими полусаблями в руках. Он восседал верхом на волке. И это был не просто волк. Это был мускулистый гигант с драконьим хвостом с двойным костяным жалом на конце. Вместо шерсти его покрывала чешуйчатая красная броня, а из пасти при рыке вырывался тот самый черный туман. "Мортен Мортон-всадник! — выкрикнула Сьюн. — Я белая сова! Ты узнаешь меня? Медленно ступая, ратник повел волка по кругу. Когти монстра снова заскрипели по полу. Мортон не сводил хмурых глаз со Сьюн и лишь порой бросал на меня короткий взгляд. «Узнаю», — ответил он. «Но это ничего не значит. Ты теперь не ровня мне». «Скажи, обрел ли ты свободу?» «Я обрел больше». «И пришлось ли тебе умирать?» «Меня вернули к жизни». «Почему ты нападаешь на нас?» «Потому что должен». Неожиданно из черной дымки вышел сам пилигрим. «Хватит болтовни, Мортон! Атакуй их! Убей обоих!» Но Сьюн не переставала задавать вопросы. «Разве ты все еще подчиняешься пилигриму? Он ведь освободил тебя!» Ратник перестал ходить по кругу. Его волк остановился и зарычал громче. «Сейчас, сейчас, волчий пастырь!» Мортон похлопал монстра по загривку и улыбнулся юн. «Меня освободил не пилигрим, глупая птица!» С этими словами он бросился в бой. Я и Сюн отскочили в разные стороны и атаковали ратника с флангов. Сюн использовала живое скрытие и хлыст солнца, но удар не сработал, потому что ратник был выше рангом, чем белая сова. Я пустил в ход шквальный урон сразу по всаднику и его монстру. На это ратник передернул плечами, а вот его волк разозлился. Драконий хвост со свистом метнулся вверх и, совершив круг, ударил жалом. Я успел увернуться, и костяной штырь угодил в пол, в один момент расколов каменную плиту. — Надо их разделить! — крикнул я с юн. Всадника и волка! Дважды повторять не пришлось. Белая сова кинулась выполнять задачу, призвав фантомные крылья и метнувшись вверх. Ее мечи сшиблись с саблями Мортона. Я в это время уже атаковал волка, рубанув его по чешуйчатому боку. В итоге почти никакого урона, лишь небольшой порез в броне, который зарос на моих глазах. Какой живучий! В эту секунду меня чуть не сшибло хвостом. Я услышал свист над головой, а потом увидел, как в лицо мне несется костяное жало, острое и блестящее. «Ах ты, тварь!» Отскочив в сторону, я ударил мечом прямо по хвосту и... Ничего. Снова порез и моментальное заживление брони. Тем временем Сюн отвлекал ратника на себя и билась мечами, поддерживая себя крыльями. Звон оружия громыхал на весь зал. Я продолжал допекать волка. Ну, должно же быть у него слабое место. Мой взгляд упал на нежный пушок на его животе. Это была тонкая полоска шерсти, почти незаметная. Как я ее вообще разглядел? И тут я вспомнил, что на мне очки Фантея. Возможно, они видят не только псионные волны, но и другие особенности защиты монстров. Осталось добраться до волчьего живота. Но тут Мортон вдруг пришпорил монстра и снова пустил его по кругу. Где-то в тумане захохотал пилигрим, ожидая зрелища. Волк оскалился и ощетинил пластины брони. Из-под нее показались такие же жало, как на хвосте, только размером поменьше. Ратник принялся вращать саблями. «Это град жал!» — завопила Сьюн. В следующее мгновение монстр выпустил в нас костяные жала. Десятки двойных шипов, летящих с бешеной скоростью. Смертоносный обстрел. Меня и Сьюн отшибло в стену. Урон по защите мы оба получили приличный, только Ратник не дал нам опомниться. У него стояла задача уничтожить нас — а не ждать, когда кто-то придет в себя и окажет сопротивление. Волк развернулся и выдал мощнейший удар хвостом, смахивая нас со стены, как мух. Опять послышался смех пилигрима. Правда, он был недолгим. Я успел крепко зацепиться за шипастый хвост монстра, но на этот раз не стал рубить его мечом, а задействовал перчатки пепла, вообще убрав оружие. «Ну давай, тварь, давай!» Процедил я сквозь зубы. Волк передернул могучим телом, его хвост заметался вверх-вниз вместе со мной, а я продолжал цепляться за него руками и ногами. Только все без толку. Даже драконьи перчатки не пробили броню гиганта. Тление охватывало небольшой участок, после чего броня тут же восстанавливала его. Получался бессмысленный урон. «Ну нет, так не пойдет!» Разозлился я, извернулся и дотянулся до самого жала на конце хвоста. Обхватив костяной шип, я стиснул его так, что перчатка хрустнула. Вот теперь волк ощутил боль. Он шарахнулся в сторону и погнался за собственным хвостом, чтобы зубами сдернуть с себя врага. В это время белая сова снова атаковала Мортона, налетев на него с воздуха. Волк продолжал крутиться, таранить боками стены и бить хвостом по полу. Если б не броня, у меня бы уже башка отвалилась. Удар за ударом монстр рушил все вокруг, а потом, когда его жало покрылась чернотой и тление перекинулось на скелет, зверь и вовсе заскулил и взбеленился. Неожиданно вокруг моей щиколотки обвилось что-то крепкое и сдернуло меня с хвоста, оттащив от волка в сторону. Подскочив на ноги, я увидел, что в схватку вступил сам пилигрим. В руке он держал цепь одного из вурров. Полумаг не стал тратить слова и делать картинные паузы, как обычно, потому что уж очень хотел прикончить меня побыстрее и желательно без потерь. И тут, с другой стороны зала, в него полетели сельфийские стрелы. Из дымки вышла Энио с боевым луком наперевес. Она стреляла беспрерывно, как заведенная, создавая по пять стрел сразу. Рядом с ней стоял Буф. Они шли плечом к плечу. Сильфа стреляла, а маг защищал ее своей аурой. Ничего себе тандем! Они уверенно надвигались на пилигрима. Принцесса била в одну и ту же точку, постепенно пробивая защиту полумага. И все бы хорошо, но этого было мало, ничтожно мало. Пилигрим развернулся к Буфу и Энио. «Сгорите в пасти дракона, мелкота!» Он глубоко вдохнул, втянув носом вместе с воздухом и клубой тумана. «Этот удар я уже видел, и это был один из мощнейших ударов высшего полумага. Аура Буфа просто не выдержит, хоть он и крутой маг». В памяти тут же всплыли слова, сказанные самим же Пилигримом, Такого искусного донора силы я еще не встречал. Меня будто током прошибло. Я моментально убрал доспех, сдернул с шеи кулон арахны и швырнул буфу. «Буф, лови!» Сверкнув, вещица полетела через зал. Траекторию я рассчитал верно, но не учел того, что в это время пилигрим рывком втягивает в себя воздух. Кулон отклонился и упал между пилигримом и буфом. «Молодец, Киру! Отличный бросок!» Но тут вдруг принцесса бросила лук и кинулась за медальоном. Гибкая сильфа подпрыгнула, сделала переворот и, схватив вещицу, перекатилась на спину. «Держи, аристократ!» — она швырнула кулон буфу. Тот поймал силу арахны на лету, и в этот самый момент пилигрим выпустил изо рта огненного дракона. Пламя пронеслось по залу, рассекло туман, И устремилась прямо на принцессу Энио, еще лежащую на спине. Рори! Отчаянно провопил Буф. Он бросился к Сильфи и накрыл ее собой, вжав в пол. Через мгновение огненный поток поглотил их обоих. Я кинулся на пилигрима, отправив ублюдку точечный вихрь, но успел сделать всего пару шагов. Меня пронзило болью, и эта боль была не моя, а с Юн. Она получила удар по защите. Ратник Мортон отправил девушку в стену чудовищным ударом. А потом накрыла и меня. Накрыла в прямом смысле слова. Волк сшиб меня с ног, и на этот раз не хвостом, а лапами. Монстр навалился на меня всем весом, от которого затрещал даже доспех. — Откуси ему голову, пастырь! — услышал я приказ Мортона. Ниманд хотел его череп в качестве сувенира для карандашей. Сделаем кудеснику приятно. Надо мной раскрылась черная пасть, жгучая слюна закапала на лоб, в лицо пахнуло дымом и тухлятиной. Хрен тебе, псина паршивая, а не моя голова!» Мысленно процедил я и вытянул руку точно под животом твари. Раскаленный меч появился в моей правой руке, как и положено. В этот удар я вложил всю свою силу. Клинок пронзил волка и пропорол ему брюхо до самой грудины. От чудовищного усилия мышцу руки стянуло судорогой, а потом на меня хлынула кровь. Много крови! Горячая и почти черная, она окатила меня с ног до головы. «Пастырь!» — закричал Мортен. Волк дернулся и рухнул прямо на меня, придавив громоздкой тушей. Я напряг все силы, чтобы сбросить с себя мертвое тело, но Мортон оказался быстрее. Ратник спрыгнул с поверженного монстра, подошел ко мне и замахнулся с саблей. «Тогда я сам заберу твою голову, непонятная сущность. ни ратник и не маг. От моего клинка тебя не спасет даже твой доспех». Его сабля пошла вниз и натолкнулась на серебристый меч, сверкнувший у моего носа. «Не угрожай моему доминату, говнюк!» «Белая сова, храни ее, бог!» «Уйди, глупая птица!» — рявкнул Мортон. «А ты выгони меня!» Они сшиблись в поединке на мечах, ну а я снова принялся сбрасывать с себя убитого гиганта. Думал, глаза вылезут от напряжения. Кое-как, высвободившись из-под волка, я поднялся на ноги и кинулся на помощь сове. Мортон без своего волка хоть и стал заметно слабее, но все же превосходил и меня, и Сьюн на один ранг. Присоединившись к схватке, я усилил натиск вдвое. Удары посыпались на ратника градом. От азарта Сьюн порой задействовала фантомные крылья и приподнималась над полом. Сабли Мортона гудели от двойной атаки. Сначала он пропустил мой удар, потом Сьюн, потом мой, потом Сьюн, После очередного удара я остановился и шагнул назад. «Сова, в сторону!» Девушка отпрянула вправо, а я пустил в на максимальную порцию шквального урона. Вот теперь он среагировал. еще как среагировал! Пошатнувшись, ратник повалился на колени и опустил сабли. Я уткнул острие меча ему в глотку. «Погоди, Киро, не руби!» Сьюн склонилась над поверженным ратником и негромко спросила. «Мортон-всадник, как ты стал свободным? Кто освободил тебя?» Мортон поднял на сюн темные глаза. «Нимонд, он и тебя может освободить. Если, конечно, ты сама этого захочешь, а твой доминат отпустит тебя». «А без Нимонда никак нельзя?» — нахмурился я. Мортон улыбнулся, как безумный. «Только он сможет! Только великий кудесник!» Он взмахнул саблями, И сильным ударом пронзил себе живот. О, боги, Сьюн отвернулась. Уверен, она впервые видела самоубийство ратника. Мортон мешком завалился на бок и еле слышно прошептал. Поторопись, глупая птица. Каскады скоро будут уничтожены вместе с теми, кто в них находится. Могучий ратник вдохнул еще пару раз и замер. Сьюн опустилась перед ним на одно колено, приложила указательный палец к его лбу и вынула сабли из живота Мортона. «Покоя тебе, скиталец! Пусть странствия твои завершатся там, где обретешь ты радость!» Пока она прощалась с ратником, я развернулся, чтобы оглядеть зал и чуть не потерял дар речи.